возникают впечатление, что для художников существовал единственный Фрейд, тот, кто описывал «эго» и «ид», кто разрабатывал методы психоаналитической помощи и оставил в обиходе европейцев такие ходовые понятия, как «эдипов комплекс» или «комплекс неполноценности». Они были квиты, художники и их кумир. Они делали очень сходное, можно сказать, общее дело – но оставались друг для друга непроницаемыми. Впрочем, это впечатление, быть может, обманчиво. Возможно, что специальное сопоставление текста Фрейда и Сальвадора Дали, концепций Фрейда и картин Дали, даст еще неизвестные результаты. Во всяком случае, такие картины, как «Сон» 1932 года, «Предчувствие гражданской войны» 1936 года или «Искушение святого Антония» 1946 года, да и многие другие произведения, дали, заставляют вспомнить о фрейдовском мифе, о его эросе и тонатосе. То же самое хочется предположить по поводу «Триумфа любви» Макса Эрнста. 1937, «Адского одиночества» Поле дельво 1945, «Метаморфоз» Андре Массоне, 1939 и некоторых произведений Пикассо, таких как «Афорт» Женщина Тореро, 1934 и другие. Так это или не так, еще предстоит выяснить. Да и вообще, неизвестное и малоизученная история таит в себе еще много неожиданного, и несколько слов о дальнейших перспективах и возможностях изучения сюрреализма хотелось бы напоследок сказать. О том, чего здесь нет. На предыдущих страницах достигнуты лишь некоторые первые подступы к проблемам сюрреализма и искусства Сальвадора Дали. После десятилетий замалчивания, когда скупость информации была прямо пропорциональна ее фантастичности и искаженности, приходится в самом деле начинать почти с азов. В то же время существуют и проблемы иного уровня. Изучение сюрреализма связано с такими манящими перспективами, о которых здесь придется сказать разве что самыми краткими упоминаниями. И в то же время это очень важно, хотя бы эскизно очертить то, чего здесь не будет. Прежде всего, это проблема источников и прообразов сюрреализма. А точнее, отцов и праотцев этого движения. Что касается отцов, то они очень хорошо заметны в предыдущем XIX столетии, особенно ближе к его концу. Поль Гоген говорил, как известно, о загадочных пластах духа. Атмосфера тайны в его картинах, погружение в архаические, доисторические да глубины истории и психики людей делают его одним из предтеч иррационалистских устремлений в искусстве XX века. Другой из отцов, Аделон Редон, почти совсем уже на сюрреалистический манер Говорил о подчинении бессознательному, как о важной задаче художника, и своим собственным творчеством подтвердил близость своего манифеста к практике. Можно даже говорить о появлении своего рода фрейдизма до да Фрейда в XIX веке. Достаточно указать на стихотворения Бодляра «Падаль» и некоторые стихи Артюра Рэмбо, Не нужны ни специальные методы, ни эрудиции в этой области, которой у меня нет, чтобы заметить там саму топику сюрреалистического типа, сочетание образов распада и разложения с эротическими импликациями, так сказать, эрос и тонатос у Бодлера, а у Рэмбо срастание человеческого образа с предметами нечеловеческого порядка скелету черному соломенного стула, они привили свой чудовищный костяк. В особенности же именно Сальвадор Дали многим обязан позднеромантической и символистской культуре, породившей такие фигуры, как Гюстав Муро, Аделон Редон, Густав Климт,